Дандалк, Мэриленд, США она следовала за Дебаром и его вышибалами по лабиринту одинаковых бетонных коридоров, ведущих прочь от железной дороги, и в конце концов они оказались в гараже. Хакер усадил её в фургон с тонированными стёклами, который вызвал неприятные воспоминания о тюремной машине, перевернувшейся вчера на шоссе, и они поехали. Путешествие оказалось коротким. Келса показалось, что прошло всего несколько минут, прежде чем дверцы снова распахнулись. оказалась на заброшенном складе. Коробка из кирпича, балок и закопченных стекол. пахло цементной пылью, ржавчиной и речной водой. Она решила, что они в старых балтиморских доках. Ненужные здания ветшали и рассыпались в прах, поскольку грузовые суда, заходившие в порт, в основном управлялись автоматически. Это была находка для людей, нуждавшихся в просторных помещениях, скрытых от посторонних глаз и не привлекающих внимания полиции Оглядевшись, Анна заметила, что вдоль стен потянулись ряды контейнеров, военных палаток и куполов. Но все это было разбросано беспорядочно и имело неряшливый вид. Кое-где торчали спутниковые тарелки, рядом очаги, несколько бронированных внедорожников. Это место походило на странную смесь полевого командного поста и площадку рок-фестиваля и напомнило Анне поселение хакеров, облюбовавших интро. Дибар заметил ее любопытство. «Не волнуйся, здесь ты в безопасности!» Он указал наверх, и Анна подняла голову. Высоко над головой, под потолком, были натянуты серебристые полотнища, напоминавшие гигантскую москитную сетку. «Электронный камуфляж!» – объяснил хакер. «Защищает от спутников, блокирует электромагнитное излучение и все такое прочее. Мы здесь можем устроить барбекю на тысячу человек, и никто ничего не увидит и не услышит!» Он поманил ее за собой. Пошли, познакомишься с боссом. По пути Анна заметила ряды мониторов и группу юношей и девушек, склонившихся над консолями. Так это ваше укрытие, эти люди из Джиггернаута? Дебар громко фыркнул. хе им бы, конечно, этого очень хотелось. Он ухмыльнулся. Нельзя просто так взять и попроситься в джигернаут агент Келса. Это нужно заслужить. Они сами приходят к тебе по сети. Черт, да большинство из нас никогда друг друга не видели. Ну, по крайней мере, настоящих лиц. на одном из мониторов замелькали кадры из того репортажа пик news и она нахмурилась хакер мрачно кивнул хорошая работа скажу я тебе это не он покачал головой я имею ввиду качественный компромат подделка не просто за такое короткое время смонтировать хорошее видео дебар спокойно взглянул на нее все в порядке агент келса никто здесь не считает тебя убийцей и хватит называть меня так пробормотала анна я больше не агент я сама не знаю кто я теперь возможно я смогу вам помочь подняв голову анна заметила приближавшегося незнакомца этот человек был на несколько лет старше ее на губах его играла покровительственная улыбка темные волосы были безукоризненно подстрижены и уложены с первого взгляда трудно было угадать его национальность по оттенку кожи и акценту анна решила что в его жилах течет испанская кровь мы постоянно подыскиваем новых агентов вы мне кажется превосходно подходите для этой работы она оглядела человека с головы до ног на нем было длинное темно-коричневое кожаное пальто от хаймена сшитое на заказ из-под рукава виднелись золотые часы rolex все это стоило больше чем квартира анны не хочу вас обидеть но вы как-то странно смотритесь в этом месте незнакомец улыбнулся у борцов за справедливость много лиц он протянул руку однако я забываю о правилах вежливости мисс келса поздно Позвольте представиться, меня зовут Хуан Иванович Лебедев. Лебедев. Имя было знакомое, Анна вспомнила кое-что. «Я знаю, кто вы», ответила Анна, «вы и ваша семья – крупные шишки в транспортном бизнесе, я видела эту фамилию на бортах самолетов». Однако это было преуменьшением. Оборот компании «Лебедев global составлял многие миллиарды долларов. Они занимались воздушными, морскими и сухопутными перевозками самых разнообразных грузов по всей планете вы правы воздушные перевозки один из основных источников дохода моей компании но я уверяю вас меня интересуют и другие вещи она шагнула ближе краем глаза она заметила нескольких мужчин очевидно телохранителей лебедева наблюдавших за каждым ее движением а что может связывать такого человека как вы с группой информационных террористов и противников режима он хмыкнул мы с вами понимаем что это лишь удобно ярлыки, которые правительство навешивает на людей, не согласных с их политикой. И все-таки Анна смолкла и снова огляделась по сторонам. «Вы ведь идете на огромный риск, верно?» Появившись здесь, разговаривая со мной, Лебедев спокойно ответил. «Это не игра мисс Келса. Много лет назад я пришел к выводу, что для сохранения наших свобод необходимо работать, и если наши нации не желают этого делать, то люди, подобные мне, обладающие и влиянием, должны взять все в свои руки. Мы могли сдаться и служить правительством, а могли сопротивляться. Я выбрал последнее. Он улыбнулся одними губами. А что касается риска... Фургон, в котором вы приехали, начинен оборудованием, блокирующим сигналы жучков. Если бы мы обнаружили на вас записывающие устройство или подозрительные импланты, дебар высадил бы вас у дверей какого-нибудь правительственного здания и оставил на сомнительную милость копов и федеральных агентов. Он сказал мне, что я получу ответы на свои вопросы. Она скрестила руки на груди. Итак, если вы гвоздь программы, почему бы для начала не объяснить мне, какого черта здесь происходит? происходит Лебедев бросил быстрый взгляд на Дебара и кивнул. Хорошо, но сначала я должен убедиться, что вы мне доверяете, мисс Келса. Анна мрачно усмехнулась. Пока мое доверие еще не успело укрепиться. Понимаю. Поэтому я начну с того, что посвящу вас в тайну. Он подошел к одному из столов и налил две чашки кофе. Работая в тесном контакте с Министерством юстиции, вы без сомнения слышали об организации под названием «Новые сыновья свободы». «Слышала?» – кивнула она. «Это коалиция независимых сил милиции – Айдаха, Юта, Аризона, еще несколько мест. В основном занимается пустым трепом, основана лет 30 назад. Она есть в кое-каких списках наблюдения Департамента внутренней безопасности, но серьезной угрозы не представляет». «Прекрасно!» – ответил Лебедев. «Это именно то, что мне и нужно было». Увидев, что до нее дошел смысл его слов, бизнесмен улыбнулся. «Новые сыновья!» Мое детище. Мы. Одна из множества групп, образующихся в этой стране и думающих о будущем. Мы готовимся. Ждем того дня, когда сможем отколоться от коррумпированного правительства. Он отсалютовал ей своей чашкой. Это долгий процесс мисс Келса. Мы готовимся к падению режима. Вы серьезно? Она пристально разглядывала его. Вы хотите сказать, что за новыми сыновьями стоит Лебедев global Вот хохма, да? Вставил дедушка. бар. Лебедев жестко взглянул на юношу, и тот смог. Бизнесмен кивнул на хакера. «Мои люди!» Завязали взаимовыгодные отношения с некоторыми другими, скажем так, не совсем законопослушными группами. Джаггернаут – одна из них. В прошлом нам приходилось тесно сотрудничать. Частично по этой причине мы не засветились ни в ФБР, ни в АТФ. Бюро алкоголя, табака, оружия и взрывчатых веществ. Агентство, занимающееся расследованием и предупреждением преступлений, связанных с незаконным изготовлением, использованием и хранением огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. а также борьбой с незаконным оборотом алкоголя и табачных изделий. Не в других агентствах. То есть вы собираете армию, я правильно поняла? Возможно, в один прекрасный день это будет армия. Пожал он плечами. Но не сегодня. «Нет, пока мы слишком малочисленны, чтобы представлять угрозу для власть имущих, так что приходится действовать осторожно». «Зачем вы мне все это рассказываете?» спросила женщина. «Потому что у всех нас, включая вас, общий враг, тираны и группа заговорщиков, которых они называют своими хозяевами». Анна невольно вздрогнула. «Что вам известно о тиранах?» «Немногое», ответил Лебедев, взглянув на часы. «Мы знаем, что это наемники, вы выполняющий приказы некой тайной клики. «Мы знаем, что вы правы, обвиняя их в смерти своих коллег, мисс Келса. Агент Райан, Гаррет Дански, Дональд Тик. Все они были убиты киллерами-тиранами. Она почувствовала, как кровь прилила к лицу. Значит, нападение на Скайлер было прикрытием», – закончил Лебедев. «Одним выстрелом были убиты два зайца. Дански устранен, Скайлер напугана до смерти. Вы не видели последних выступлений символов?» Заметный контраст с ее прежними речами. «Я была немного занята», – отрезала Анна. «И у вас есть доказательства?» «Разумеется, нет». «Они хорошо знают свое дело, мисс Келса. Они никогда не оставляют следов. И тираны убивают и запугивают людей не только здесь, в Соединенных Штатах, но и во всем мире. Выполняя волю хозяев, они воплощают в жизнь определенный план». «Какой еще план?» Лебедев уселся за стол, и Анна, последовав его примеру, пристали, взглянула ему в лицо. «Я хочу знать, почему умер Мэтт Райан Рука ее, лежавшая в кармане, сжала монету. Лебедев вытащил кошелек, извлек банкноту, большую редкость в эти дни, и разгладил ее на столе. «Банкнота достоинством в 1 доллар», — объяснил он, переворачивая ее. «Видите это?» Он указал на символ, изображенный на большой печати. «Видите пирамиду?» И глаз на ее верху. Некоторые люди называют его всевидящим оком. Но оно имеет более глубокий смысл Он постучал по бумажке Это символ того, что проникло в нашу жизнь И прячется в тени Того, что из подволь действуют уже многие годы Анна усмехнулась Да, я слышала о теории заговоров Франкмасоны, летающие тарелки Орден тамплиеров и прочая чушь И вы думаете, я поверю, будто тираны служат каким-то сказочным заговорщиком? Они называют себя иллюминатами Тон Лебедева стал мрачным И эта перемена заставила Келса промолчать. «Тираны – лишь слепое орудие, одно из многих. Иллюминаты дергают людей за ниточки. Это группа мужчин и женщин, которые считают, что только они обладают волей и правом определять будущее планеты». Анна покачала головой. «Того, о чем вы говорите, не существует. Это выдумки параноиков». «Правда?» Лебедев помолчал несколько секунд. «А разве вам в недалеком прошлом не было предъявлено обвинение в загадке?» Говорит. он наклонился ближе мне кажется события последних 24 часов как не что иное должны были убедить вас что границы между фактами и вымыслом не так четко очерчены как вы это себе представляли она с минуту подумала над его словами ну ладно допустим я вам поверила но какую выгоду может получить кучка богачей стремящихся подмять под себя мир от смерти мэтта райана и остальных я говорю не только об убийстве но и о других, на которые я наткнулась. «И там еще много всякого снова вял дебар маячивший поблизости очень много лебедев указал пальцем на ее лицо у вас есть импланты эти ваши прекрасные глаза по этой причине вы представляете опасность для иллюминатов вы и другие люди решившие пойти на модификацию вы угроза он взмахнул рукой новые глаза новые конечности более быстрые рефлексы более быстрая работа мозга люди нашли способ управлять эволюции Но куда это приведет? Чем это может закончиться? Анна не сразу смогла подобрать нужные слова. Это... Это позволяет людям управлять, управлять своей жизнью, кивнул он. И приобретя такую способность, люди выйдут из-под контроля иллюминатов. Прежние времена уходят, а они не могут этого допустить. В тоне Лебедева появились холодные нотки. Не могут позволить людям самим определять свое будущее. дебар подошел ближе и добавил. На ООН давят все сильнее, их подталкивают к референдуму насчет государственного регулирования технологии модификации. вот за чего вся заварушка. Сенатор Скайлер, другие люди. Это тираны передвигают для своих боссов фигурки по доске. Расставляют так, как им нужно. твой приятель Райан попал под пули случайно. Эта теория имела смысл. И Анна похолодела от ужаса. Тираны разбирались с влиятельными людьми. Устраняли тех, кто мог служить помехой масштабному плану. Угрожали тем, кто мог быть полезен. Келса стиснула в руке монету и металлическое ребро врезалось в ладонь. Человеческое история может изменить ход в один момент мисс Келса, и один из таких моментов уже близок, продолжал Лебедев. Если он согласится на голосование, он помрачнел еще больше. Тогда тот, кто сумеет определить его ход, сможет манипулировать будущим. Он поставил чашку и жестом пригласил Анну следовать за собой. Я понимаю, вам требуется время, чтобы переварить всю эту информацию. Идемте со мной, я хочу вас кое с кем познакомить. Может Может быть, он сможет разъяснить ситуацию лучше. Дебар, уже забравший у Анны флешку, уходя, махнул ею в воздухе. «Пойду начну в этом разбираться. Посмотрим, что у нас за добыча. Передавайте привет Янусу, ладно?» «Что еще за Янус?» – спросила Анна. «Я вас познакомлю», – пообещал Лебедев.